Глава 12 Слева Мальчишка упал вправо и мгновенно перекатился через спину, почти сразу же оказавшись на коленях, и с вытянутой в сторону нападающей твари рукой с Вакидзаси. Фух. Удар клинком оставил глубокую рану на правом боку подкравшейся твари, заодно повредив и сухожилие, отчего она болезненно изогнулась. Совсем отучить пацана не издавать звуки во время боя Скипу так и не удалось, но теперь он делал это без задействования голосовых связок, типа выдохом, так что по силе звука это тянуло максимум на громкий шепот. Мальчишка вскочил на ноги и сделал отшаг назад, после чего приставным шагом двинулся вокруг твари, вытянув в ее сторону руку с вакидзаси. Поначалу Скип воспринял этот клинок как дешевую поделку, но позже выяснилось, что меч сделан из вполне приличной стали, более или менее державшей заточку. Оказалось, что это был какой-то семейный раритет. Тварь следила за ним яростным взглядом, ведя башкой. Шаг, еще один, еще. Шея твари изогнулась на максимум, так что при следующем шаге ей пришлось бы разворачиваться всем корпусом, что после получения ранения... было для нее несколько сложно и болезненно. Именно в этот момент мальчишка прянул вперед, ловко уклоняясь от метнувшейся на перерез пасти. Росчерк клинка и тварь, зажав челюстями вошедший в пасть и пробившей небо в Акидзасе, грузно упала на бок. Паренек умело отпрыгнул от судорожно дернувшихся лап и замер слегка остекленев взглядом. После чего восторженно выдохнул. «Есть!» Скип довольно кивнул. «Молодец!» После чего слегка нахмурился. «А вот в магазин полез зря!» «Я тебе что говорил?» Мальчишка испуганно вздрогнул и бросился к упавшей твари. «Простите, сенсей, я сейчас!» Мак же внутренне усмехнулся, продолжая все так же держать угрюмое выражение лица. «А как еще иначе учить молодежь-то?» «Ишь чего удумал!» Оружие осталось в тваре, сердце не вырезано, и вообще, вокруг почти два десятка трупов, воняющих кровью и слизью, а он на тебе, в статус полез. По Токио они бродили уже пятый день. На третий скип наконец признался своим в чате Траппе, что ходит по городу с императором Японии. Больше потому, что устал слушать жалобы ребят и девчат. Так как японцы, совсем уже отчаявшись. начали задействовать в поиске всех, кого только можно, в том числе и отобранный для обучения контингент, ну и соваться на окраины Токио, отчего начались мелкие проблемы с обеспечением и доставкой, потому что те машины, которые за ними присылали, часто задействовались для доставки поисковых групп и потому время от времени задерживались. Плюс после занятий ребят регулярно просили подлечить бойцов из числа отобранных, попавших под раздачу тварей. Слава богу, они пока были из второго-третьего состава, так что обучение первых групп не страдало. Ну, почти. Но если все будет развиваться в том же направлении, японцы могут поставить под вообще всех, что грозило серьезным срывом планов. Так что после того, как народ отошел от шока, было решено на следующий день найти какой-нибудь офис, все еще подключенный к электричеству, и хотя бы с одним незапароленным компом. после чего выйти на связь с генералом Идзуцу. Что они сделали. Когда на экране высветилось лицо мальчика-императора, генерал потерял дар речи. Несколько мгновений он ошарашенно пялился на дисплей, а затем завопил что-то по-японски. Скип за время общения с мальчишкой успел кое-что усвоить благодаря лингвистике, но очень-очень немного. Потому что с мальчишкой они говорили в основном на английском и чуть-чуть на русском. и откуда здесь будет знание японского. Так что этого кое-что для понимания генеральских воплей совсем не хватило. Но и так было понятно, что Идзуцу интересует, где именно находится его величество, дабы немедленно отправить за ним все имеющиеся в распоряжении самолеты, вертолеты, танки и корабли, ну и сто пятьсот миллионов солдат в придачу. Маленький император некоторое время слушал крики генерала, все больше и больше хмурясь, а затем зарычал в ответ. Ну, то есть попытался. Голосок-то у пацана пока был не столь брутальный, как у взрослых. Так что выглядело это несколько потешно. Но Скип слушал перепалку с каменным лицом. Разговор затянулся почти на час. И в процессе его магу пришлось также вылезти под камеру. Но чтобы трижды ответить, нет. Первый раз в ответ на требование немедленно доставить императора Японии в его резиденцию. второй. когда генерал потребовал немедленно сообщить ему, где они находятся, дабы он прислал императору соответствующую охрану. И третий, когда генерал потребовал дать гарантии, что, что бы ни случилось, император будет доставлен в свою резиденцию в целости и сохранности. «Генерал, вы о чем?» — картинно удивился Скип. «Господин Хисахита оказал мне честь, избрав меня своим сенсеем. Перед тем, как согласиться на это, Я проинформировал господина Хисахита, что пребывание у меня в учениках будет связано со множеством ранений и, вполне вероятно, может окончиться его смертью. Господин Хисахита согласился с этими условиями, так что я не могу дать никаких гарантий. Я сделаю все, чтобы мой ученик освоил то, что я ему преподаю, но чем больше он будет осваивать, тем в более опасные условия я буду его ставить. Таков долг учителя». Так что жизнь господина Хисахита находится полностью в его руках. Справится — выживет, не справится — нет. Взглядом, который бросил на него генерал Сюнзи и Дзуцу, казалось, можно было прожечь камень. Но сразу после того, как Мак замолчал, снова заговорил мальчик. Что уж он там сказал, Скип снова не понял, однако после его слов генерал молча склонил голову в уважительном поклоне, И отключился. Мальчик же развернулся к Скипу и также молча поклонившись коротко произнес: "Все". Ну тогда пошли качаться дальше. Усмехнулся маг. После той первой неудачной схватки, едва не закончившейся потерей руки, Скип почти сутки натаскивал парня в ближнем контакте без жалости, гоняя его по полной и полосуя ему руки своим клинком, когда тот подставлялся. а потом подлечивая его лечилкой. Подобная дрессировка дала свои плоды. К вечеру второго дня парень вполне спокойно разобрал в один клинок шестиуровневую тварь и почти без ранений. Нет, та его, конечно, несколько раз зацепила, полоснув когтями по лицу и разодрав руку и бок, но все ранения были поверхностные и купировались обычными пластырями. А на следующий день он одну за другой унасекомил уже четверых одиночных тварей, а потом подставился. Вбив клинок в грудину твари восьмого уровня, самого высокого на тот момент из тех, кого ему удалось прикончить, мальчишка восторженно выдохнул и, гордо выпрямившись, развернулся к сенсею, но, как выяснилось, тварь сдохла не до конца и в последнем порыве прянула вперед, вцепившись пареньку пастью в шею, а затем одним движением головы вырвало у него из спины кусок позвоночника. Мальчик сложился сразу же, рухнув на пол кровавой тряпочкой. Скип молча вытащил телефон, включил камеру и сделал несколько снимков, а потом записал 15-секундный ролик. После чего достал клинок и, разжав челюсти трупу твари, достал из ее пасти вырванный кусок позвоночника. А затем сгреб останки паренька и занес все в ближайший дом. Он в начале каждой схватки заранее прикидывал, куда можно будет транспортировать ученика в том случае, если тот увлечется и получит по полной. Зайдя на просторную кухню, он быстро освободил центральный стол остров, скинув посуду на пол и, сложив на нем пазл из императора Японии, начал привычно раз за разом кастовать лечилку. Прежде чем мальчик, судорожно вздохнув и закашлявшись открыл глаза, Ее пришлось применить почти две сотни раз. В два раза больше, чем тогда на Гюнтере. Несмотря на то, что паренек по весу и объему составлял едва четверть от немецкого спецназовца, но и рана у него была на порядок тяжелее, практически смертельная, а не банальная потеря конечности, как у немца. — Сенсей! — хрипло прошептал мальчик, когда сумел, наконец, прокашляться. — А как вы хотели? Почти десять минут без дыхания. «Лежи пока», — хмуро произнес Мак, продолжая лечение. «Была бы у парня регенерация, было бы легче. Но тот пока не набрал достаточно опыта, чтобы подняться до десятого уровня и открыть системный магазин. Так что пока его лечилка — все, что у них есть». «Она меня не убила?» Спустя пару минут все-таки не выдержал парнишка. Скип хмыкнул и, достав телефон, показал ему снимки и ролик. «Убило», — мрачно выдохнул мальчик. Но к затаенной радости мага, после этих слов его глаза вспыхнули не испугом, а злостью и решимостью. «Понимаешь теперь, что бывает, когда теряешь бдительность?» — сохраняя недовольный вид, — уточнил маг. «Да», — тихо ответил император. Скип развернулся, и, достав из инвентаря очередные консервы и все ту же сгущенку, начал выкладывать продукты на кухонную панель. «Сейчас мы поедим», — сообщил он, поставив согреваться воду для чая. «А потом ты решишь идти со мной дальше, четко представляя, чем все может закончиться, или возвращаться. Если решишь вернуться, я доведу тебя до твоей резиденции и передам на руки генералу Идзуцу. Но в этом случае ты перестанешь быть моим учеником». Мальчишка вскинулся было, но, поймав серьезный взгляд, сумел таки сдержаться и ничего не сказать, чем добавил себе изрядно очков в глазах мага. Они молча поели, причем Скипу пришлось достать еще одну банку консервов, а также галеты с джемом, потому что когда паренек умял все, что ему выделили, то ставился на сенсея голодным взглядом. Впрочем, это было объяснимо. После подобной раны люди просто умирают, а если даже каким то чудом и выживают то остаются полностью парализованными так что даже магическое лечение подобных поражений явно требует куда больше энергии не только от мага но и от организма раненого да и строительный материал требуется в намного большем объеме а затем маг поднял взгляд на ученика сенсей для меня честь быть вашим учеником и если есть хоть какая то возможность «Я хотел бы им оставаться», — выдал мальчик. Скип аж удивился. Эк, как формулирует. Он никогда в эту сторону не думал, но, похоже, во всей этой концепции аристократии есть какая-то сермяжная правда. Как-то они отличаются от остальных. Во всяком случае, вот такие, высшие. Ну или ему просто попался очень славный ученик. «Хорошо. Но помни». Это не последняя твоя смерть, даже если ты будешь более внимателен и старателен, ибо ты слишком молод и потому слаб, почти во всем. У тебя не хватает силы, скорости, реакции, даже банального веса, поэтому твои удары будут слишком слабы, чтобы справиться с кем-то, кто чуть сильнее низкоуровневых тварей». Он сделал паузу и окинул паренька внимательным взглядом. «Ты это понимаешь?» Мальчик нахмурился и нехотя кивнул. А потом осторожно заговорил. «Но я слышал, что силу, ловкость и выносливость можно повысить, подняв уровень или купив характеристики. И потом есть еще магия...» «Да, именно на нее мы и будем делать упор. Но зарабатывать очки на поднятие уровня до десятого, на котором тебе откроется системный магазин, где ты сможешь купить нужные навыки и заклинания...» «Тебе придется именно клинком. Во всяком случае, в начале». «Что же касается характеристик...» Скип на несколько мгновений задумался, подбирая слова. «Все-таки английский у него не был родным, хотя за последние дни его уровень заметно повысился, потому что он на нем довольно много общался. Я бы пока не торопился использовать покупные». Дело в том, что твои конечные характеристики очень зависят от начальных. Вот сейчас у тебя в силе двойка. Мальчик кивнул. Так вот, если ты сейчас начнешь добавлять покупные характеристики, то каждая единица принесет тебе куда меньшее увеличение силы, чем если бы ты начал добавлять себе характеристики в тот момент, когда сила у тебя будет раскачана до семерки. И чем дальше, тем большей будет подобная разница. Они тогда проговорили почти два часа. А под конец мальчишка ему даже польстил, сказав, "Сансэй, как я хочу когда-нибудь стать таким же умным, как вы!» Скип на это только усмехнулся. «Как же умный!» Вот у него в интеллекте уже восемьдесят единиц накопилось, а самого интеллекта прибавилось только на то, чтобы понять, каким идиотом он был, сколько возможностей упустил... И каким дубом регулярно проявляет себя сейчас? Увы, характеристика интеллект это не ум. В основном она влияет на магический урон и немного на скорость освоения новых уровней уже изученных навыков и заклов. Нет, может, и на что-то еще. Но Скипу пока об этом неизвестно. Кстати, надо бы у Дока спросить. Может, он по поводу характеристики еще чего-нибудь накопал? Да и вообще. Был бы умным изначально, хрен бы пошел в ханты. Но, увы, с тем стартовым уровнем интеллекта, который у него был в прошлой жизни, другого варианта не было. Двойка — это шкурам насмех. Да и в этот раз стартовый уровень тоже не был особенно выдающимся. Скорее серенький середнячок. Но хотя бы не так убого, как в той жизни. Ну да, будем надеяться, поднятие начальных характеристик с помощью сердец тоже смогло несколько улучшить ситуацию, как и раскачка магической базы. Она у него сейчас точно самая раскачанная на планете. Ну вот точно. А там и гадские потолки приподнимутся. Как бы там ни было, на следующий, третий день их путешествия, сразу после разговора с генералом, паренек сумел одну за другой завалить пятерых низкоуровневых тварей, одна из которых была уже девятого уровня. а сегодня — на пятый, аж семерых. Причем последние четыре твари атаковали его парами, потому что его сенсей посчитал, что победы императору Японии начали доставаться как-то уж слишком легко. После чего начал оставлять от встречавшихся по пути стай уже двойку тварей, первая из которых парня едва не завалила, поэтому его снова пришлось лечить и кормить. А вот эту, последнюю, Он разобрал вполне удачно. И, наконец, получил заветный десятый уровень. Но «Ну, что будешь покупать?» «Сбор трофеев!» — тут же выпалил парень. Похоже, его уже достало регулярное ковыряние в тушках тварей. «А еще?» «А у меня больше очков ни на что не хватит», — грустно сообщил мальчик. «Только десять очков сверх десятого уровня осталось». «Это не беда», — усмехнулся маг. «В магазине ты можешь закупиться на все имеющиеся очки. Ты же пока не вкладывал в характеристики единицы, полученные за уровень». «Нет, сенсей. Как вы сказали, этого не делать, так ни одной единички не вложил». Прозвучало это несколько двусмысленно, но скип не стал на этом акцентироваться. «Если даже паренек и вложил что-нибудь до его распоряжения, получит наглядный урок». «Тогда все отлично. Просто выдели требуемые навыки». и заклинание, и нажми «Оплатить». Из тебя спишется нужное количество очков, вернув тебя на тот уровень, который соответствует оставшимся очкам. Это значит, я откачусь на несколько уровней вниз? А это не закроет мне доступ к магазину? Закроет, конечно, но это не проблема. Как только снова возьмешь десятый уровень, он сразу снова откроется. Но зато при таком подходе ты сможешь сразу же закупить куда больше, и начать качать навыки и заклинания, параллельно набирая опыт для достижения десятого уровня и нового открытия магазина. В глазах парня зажглось понимание, после чего они вновь остекленели. Скип ему не мешал. Что и зачем покупать, они уже обсудили не один раз. К тому же у него всегда есть возможность перед окончательной оплатой еще раз уточнить все у сенсея. Ну а если мальчишка не сделает этого и накосячит, значит, так тому и быть. Свою голову никому не приставишь. Мак вообще руководствовался принципом «каждый учится на своих ошибках». А это возможно только если он получает за них полной мерой. То есть даже в процессе учебы каждое ошибочное решение человек все равно должен прочувствовать на себе. И желательно по полной. Лучше всего – болью или потерей, иначе урок, скорее всего, окажется невыученным. Просто указать на ошибку, либо даже поругать, практически бессмысленно, ну, как минимум, когда это касается боевых навыков, ибо речь — это всегда вторая сигнальная система, с заметно большим числом смыслов и возможностей, но с куда меньшей доходчивостью. Именно поэтому во время их с мальчишкой начальных тренировок Играя за тварь, он реально резал ему руки, шею, колени, не только фиксируя и закрепляя болью каждую ошибку, но и показывая, как быстро теряются силы, если тварь порвет артерию, и ты начнешь фонтанировать кровью. Или насколько неуклюжим ты становишься, если пытаешься драться одной рукой, потому что второй в этот момент зажимаешь хлещущую кровью вену. Его учили именно так. И он был уверен, что только поэтому и сумел продержаться и не сдохнуть все двадцать два с лишним года войны. До самого конца. «Учитель, я выбрал сбор трофеев, всю магическую базу, регенерацию, луч, плоскость и поток плоскостей. Здесь есть что-то лишнее? Или я что-то упустил?» Скип удовлетворенно кивнул. «Правильный парень. Советуется». «Нет, ты молодец». Потом надо будет прикупить еще много — инвентарь, сканер, опознание, маскирующие навыки. Но на остальное у тебя просто не осталось очков, так?» Мальчик кивнул. «Тогда подтверждаю твой выбор», — кивнул Скип. Мальчишка просиял и, тихо застонав, рухнул на колени. Маг нахмурился и покачал головой. «Все-таки ты вложил очки в характеристики». Простите, сенсей, одно очко, и до того, как вы запретили, хрипло простонал парнишка. Выносливость. Я слишком быстро уставал. Вот именно поэтому я и запрещал: когда теряешь характеристику, это довольно больно и очень неприятно. А боли у нас и так будет много. Незачем ее еще и множить. Ну да ладно, ты сам себя наказал. Посмотри статус. «Все купленное установилось». Парнишка разогнулся. Боль и весь остальной комплект неприятных ощущений от потери характеристики были неприятными, но короткими. Капитан как-то сравнил ее с той, что возникает, когда сожрешь крупный зубчик чеснока на голодный желудок. И был прав. Скип имел возможность проверить. Да все имели. Когда стоит выбор испытать подобное, но закупиться эликами на ману либо регенерацию, или сдохнуть, выбор очевиден. И это еще чепуха. Парень только одну единицу вложил. Потому так быстро и пришел в себя. А вот когда теряешь сразу пять, тогда такие проблемы начинаются. Да, все на месте. Ну тогда двигаем дальше. Порядок прежний. Идешь справа от меня... «Атакуешь тварей только по моей команде». Единственная разница, поскольку у тебя появилась дистанционная атака, начинать теперь будешь раньше и именно с нее. Первым идет луч, вторым – плоскость, затем поток плоскостей. И если после этого не перейдешь в ближний бой, то снова по той же схеме. Пока ты своими характеристиками никого своими заклами убить не сможешь, но какие-то повреждения тварям успеешь нанести. Да и заклинания так потихоньку начнут качаться. Все понял? Да. Повтори. Мальчишка послушно оттарабанил полученное распоряжение и после кивка мага пристроился за его правым плечом. За следующие четыре часа они разобрали еще шесть стай и прикончили четыре высокоуровневых твари. В упокоивании последних император Японии, естественно, никакого участия не принимал. но с низкоуровневыми уже разбирался лихо. Скип даже рискнул дать ему возможность попробовать справиться уже с тремя тварями. Впрочем, риск оказался несвоевременным. Три для него, как выяснилось, пока были непреодолимой цифрой. Так что пришлось лечить ученика по новой. «Ну но как? Не надоело?» — поинтересовался маг, когда ученик пришел в сознание. Мальчишка некоторое время помолчал, на слегка под паленом покрывали, на которое Скип его положил, когда заволок в этот дом для лечения, а затем с какой-то затаённой тоской произнес: «Помыться бы». Это да. Они оба выглядели как чушки. Вернемся, помоемся», — усмехнулся Скип, после чего резюмировал. «Война — дело грязное» и со вздохом негромко закончил. «Во всех отношениях». До вечера было еще далеко, так что они вновь вышли на охоту. И к тому моменту, когда стало темнеть, пацан успел снова подняться до седьмого уровня. Потому что даже низкоуровневые твари, здесь, в Токио, успели неплохо раскачаться. Минимальным уровнем в стае, как правило, был шестой, а средним — восьмой-девятый. При том, что при выходе из врат... Стаи на данном этапе состояли в основном из троек-четверок, ну, судя по тому, что он помнил по Москве. Ну и стаи теперь встречались им довольно часто. Потому как они сейчас находились в самом центре Токио, квартал Гинза слышали, вот по нему они и шарились. До императорского дворца вообще рукой подать. Да и несколько врат также считай в шаговой доступности. Большую часть стай по-прежнему упокаивал скип, оставляя ученику уже стандартно по паре тварей. Кроме того, ему удалось прикончить еще и несколько высокоуровневых тварей, также подтянувшихся немного пофестивалить. Одной из них был Лавкач, а второй — какой-то мутный маг, так и норовивший затянуть все в округе сумрачной мглой. И что-то там внутри этой мглы с ними сотворить. В прошлой жизни Макс с такими не встречался. Вроде бы. Потому что нельзя было исключить, что вот эта легкая сумрачная мгла, которая почти никак не помешала в один удар упокоить дохленького мага, это та самая ужасающая марь, попасть в которую в его прошлой жизни почти гарантированно означало сдохнуть. Просто пока типа на минималках. Для ночлега Скип выбрал довольно крупное здание отеля — выстроенное на берегу какой-то реки, или, вернее, канала, на что намекали слишком уж геометрически правильные его формы. Через канал от отеля, за не слишком высокой стеной, сложенной из крупных булыганов, располагался какой-то то ли парк, то ли сквер. «Ну что, какой номер выберем?» — усмехнулся Мак, когда они проникли в холл и подошли к разгромленному ресепшену. Стандарт, сьют, Или Делюкс?» «Лучше Люкс, люкс Сад», — печально вздохнул мальчишка. «О как!» — Скип покачал головой. «Знаешь, где он?» — мальчишка кивнул. «Тогда веди». Они поднялись по пустым лестницам на последний этаж и прошли по темному коридору. Несмотря на то, что ночное зрение было только у мага, мальчик безошибочно провел его темным коридором и остановился у высоких дверей. Скип приложил руку к двери и запустил сканер, после чего телекинезом открыл замок. В номере жили. Не сейчас, естественно. Сканер показал полное отсутствие всякого присутствия. А в тот момент, когда случились прорывы. И, судя по всему, эти, кто жил, даже успели эвакуироваться. Во всяком случае, из отеля. Что там случилось дальше, бог весть. Но в самом номере трупов не оказалось. А после этого в номер никто не заходил. Ни люди, ни твари. На отсутствие людей намекал оставленный беспорядок и валявшиеся то здесь, то там довольно ценные вещи. Золотой браслет, мужские часы Патек Филипп в платиновом корпусе, заколка с бриллиантом, валяющаяся на ковре прямо напротив входа. Но ну, а твари, зайдя они в номер, тут все бы было кувырком. Ну или хотя бы хоть что-то повреждено. Тот же журнальный столик со столешницей из цельного куска стекла точно бы их визит не пережил. Да и снова запирать номер после своего посещения они бы точно не стали. Закрыв дверь на замок, Скип прошел в дальнюю часть гостиной и открыл холодильник мини-бара. Нет, жрать у них пока было что. Да и если бы продукты у него в инвентаре закончились, системный-то магазин никуда не делся. так что прикупить суточный паёк делать нечего. Но иногда хотелось побаловать себя чем-то вкусным и нерядовым, то есть не тем, что ты ешь каждый день, а в самом престижном номере дорогого пятизвёздочного отеля, расположенного в центре Токио, точно должно было найтись что-то такое. «Ты смотри, электричество еще есть», — удивился маг, когда компактный холодильник мини-бара распахнулся ему навстречу, пахнув в лицо холодом, и озарив свое содержимое внутренней подсветкой. Но сразу изучать его содержимое маг не стал, а, захлопнув дверцу, рысью выдвинулся в санузел. «Опа! И вода! Радуйся, мелкий! Сегодня помоешься! Даже простернуться сможем!» Но мальчик никак не отреагировал на его слова. Он стоял у огромного панорамного окна и смотрел наружу. на еще один парк, располагавшийся тоже через канал, но сбоку, с торца отеля. И в его глазах стояли слезы. Скип замер, и некоторое время молча стоял, глядя на сгорбившуюся фигурку мальчишки, который сейчас, похоже, изо всех сил сдерживался от того, чтобы не разреветься, а затем рискнул таки сделать пару шагов вперед и положить ему руку на плечо. Парнишка несколько мгновений никак не реагировал на это, а потом не выдержал и, развернувшись, уткнул свое лицо в подмышку мага, после чего все-таки разревелся. «Ну, ну, не надо. Чего уж теперь?» Неуклюже забормотал Скип, совершенно не представляя, что нужно говорить и как успокаивать. Но не было у него до сих пор опыта общения с детьми. Своими так и не обзавелся, а чужие... Ну вот была у него сводная сестра, которая дочь отчима. Так у них с ней всегда была война. Частью тайная, с подставами, наушничеством и тихим злорадством. А частью открытая, в которой ему постоянно прилетала от матери. Как мальчику и как старшему. Поэтому он ее, эту самую сестру, большей частью просто ненавидел. И как ему это сейчас могло помочь? Там жили дедушка. Бабушка, дядя, тетя Масако, сестренка Айко. Они их, они погибли, зашептал мальчишка. Все. Никто не выжил. Скип замер, озадаченно уставившись в ту же сторону, куда смотрел парень. На скрытый во тьме парк. Так там Э. -э что? Коке? Глухо отозвался мальчишка из подмышки. «Императорский дворец».